Судьба безымянной девушки, выросшей в конце застойной эпохи СССР. Жизнь, деформированная детским воспитанием, полная прегрешений, прошедшая через многие круги ада, но освещённая попыткой исправить хоть что-то из содеянного.